Гуляем с гениями. Если вы приехали на железнодорожный вокзал, первое, что увидите – широкий, можно сказать, парадный, проспект имени Кирова. Возможно, он вам напомнит Минск, что естественно. Разрушенные войной белорусские города строили заново, и все в стиле победного сталинского классицизма. Только в Беларуси можно увидеть столько его примеров. Главная река Витебска сегодня не Витьба, давшая его имя, а Западная Двина. Вокзал находится в районе Задвинье, а исторический центр – на другой стороне, в которую вы попадете через Кировский мост. От времен ВКЛ в Витебске практически ничего не сохранилось. Исторический центр – это застройка XVIII-XIX веков и воссозданные храмы с печальной историей. Какие-то взорвали в 1930-е, какие-то – после войны. От Кировского моста начинается улица Замковая. Справа от нее увидите площадь Тысячелетия. Сейчас на ней стоит Национальный драматический театр имени Якуба Колоса. Рекомендую. А в xiv 18 веках стоял Нижний замок. В 2016 здесь установили памятник Александру Невскому с семьей. Авторы Иван Казак, Александр Гвоздиков и Евгений Колчев. Его первая жена Александра, Пороскева, была дочкой витебского князя Бречеслава Васильковича. Александр и Александра обвенчались в 1239 году. Их первенец Василий родился годом позже. Всего у супругов было четверо сыновей и дочь. Их младший сын Даниил стал первым удельным князем московским, родоначальником московской линии Рюриковичей. Известно, что Александр и Александра обвенчались в Тарапце. Но нам нравится думать, что это произошло в Благовещенской церкви их города. Мы же помним, что Витебс – город-альтернатив. Она как раз за спиной княжеской семьи. Это старейшее каменное здание города, построено на территории Нижнего замка в XII веке. Около 1622 года церковь стала униатской. К фасаду пристроили две башни. Через 200 лет, когда храм вновь стал православным, башни снесли, и над алтарем вознесся купол луковица. Здание сильно пострадало во время войны. Выжило. А в 1961 в разгар антирелигиозной кампании, церковь взорвали. Сохранились только фундамент и фрагменты кладки. Храм, который вы видите сегодня, воссоздание. Завершено в 1998 году, в первоначальном, самом древнем виде. И к 900-летним камням все еще можно прикоснуться. Ищите их там, где нет штукатурки. Пройдем отсюда по улице Замковой, переходящей в улицу Ленина, до Площади Свободы, бывшей Соборной. Здесь, в здании бывшего окружного суда, 1883 год, классицизм с элементами модерна, размещается художественный музей, улица Ленина, дом 32. Если вы хотите убедиться, что Витебск – культурная столица, вам сюда. Здание не слишком перестраивали, поэтому сохранился экстерьер и некоторые элементы интерьера. Польская напольная плитка конца XIX века в холле первого этажа, своды, колонны, арки и ажурная чугунная лестница. Кстати, в здании суда не только занимались судебными делами, но и давали великосветские балы. В дни празднования первой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции фасад здания, в котором тогда размещался Совет рабочих и солдатских депутатов, украшали огромное панно, выполненное по эскизам Марка Шагала, Александра Рома, Давида Якерсона и других художников. 9 февраля 1919 года во Дворце труда, как здание тогда называлось, прошел художественный диспут, на котором с докладом «Меньшинство в искусстве» выступил Марк Шагал. В музее большая экспозиция известных белорусских и русских художников. Но многие приезжают сюда ради зала Юдаля Пена, одного из самых известных витебских художников, первого учителя Марка Шагала, к которому тот всю жизнь относился с большим пиететом. И удивляются – как в работах учителя и ученика перекликаются витебские темы. С другой стороны площади возвышается Духовский круглик, восстановленная в 2007 году башня Нижнего замка. В ней располагается музей истории Нижнего и Верхнего замков, музей фестиваля «Славянский базар» и смотровая площадка. В низине за башней увидите знаменитый летний амфитеатр на 6129 мест. Здесь проходит ежегодный фестиваль «Славянский базар». Давайте вернемся отсюда к художественному музею и свернем за ним налево. Рядом со зданием Витебского горосполкома находится театр «Лялька» — «Кукла», в котором идут спектакли не только для детей, но и для взрослых. Напротив театра стоит памятник старику Хатабычу, скульптор Сергей Сотников. Удивлены? А ведь известная сказка имеет к Витебску прямое отношение. Ее автор Лазарь Лагин Гинзбург родился в Витебске и жил на улице Подвинской, сейчас Толстого. «Скоро мы на нее придем. Недалеко на улице Пушкина, в сквере имени Пушкина, перед входом на Пушкинский мост стоит памятник, догадайтесь, кому? Правильно, Александру Сергеевичу, солнцу русской поэзии. Поэт бывал в Витебске дважды, в мае 1820 и в августе 1824 -го года, по дороге в Южную ссылку и из Одессы в село Михайловское. Останавливался у дворянина Петра Нащёкина, который подсказал ему сюжет повести «Дубровский». Перейдем через мост, вход на который охраняет лев, и окажемся в старой, самой интересной части города. Слева, у места, где ведьба впадает в западную двину, стоит скульптура «Золотая рыбка» — привет Александру Сергеевичу — и православный женский свято-духов монастырь, который основала в конце 1380-х вторая жена князя Альгерда Улиания, дочь тверского князя Александра Михайловича. Впоследствии она приняла здесь схему под именем Марфы, провела последние годы жизни и была похоронена тоже здесь. В конце XVII века монастырь стал униатским, а в 1839 – снова православным. Но к середине XIX века обитель пришла в запустение. Ее возродили в 2001 году, передав старое здание на берегу и построив новую церковь Святого Духа. Здесь начинается, вернее, заканчивается – улица Толстого, примечательная застройка XIX века и тем, что получила название до революции и до сих пор сохранила. Такое редко встречается. На торце дома номер 7 обратите внимание на цветную супрематическую композицию. Это фигурин новый эскиз костюма, который художник Эль Лисицкий, Лазарь, Витебский Витебске он взял псевдоним Эль, нарисовал к футуристической опере «Победа над солнцем». Здесь размещается арт-пространство Толстого 7. Зайдите, посмотрите, чем живет Витебское арт-сообщество сегодня. Улица Толстого выведет нас к Воскресенской церкви, стоящей на Ратушной площади. Кстати, наличие двух главных площадей в одном городе для Беларуси – редкость. Когда-то площадь украшали здания Ратуши, Воскресенская церковь и костел Святого Антония. Сегодня на месте костела, на другой стороне улицы Ленина, Костел снесли в 1950-х, когда ее выпрямляли. Находится один из самых известных витебских фонтанов. В народе называемый то «три русалки», то «три девушки», а то и «три бабы». Настоящее название – «Слияние трех рек». Скульптор Азат Тарасян и архитектор Виктор Андоралов. Он символизирует три реки, сливающиеся в городе – Западную Двину, Ведьбу и Лучосу. Но давайте отвлечемся от девушек рек и полюбуемся церковью Воскресения Христова уничтоженной и восстановленной. Именно с нее начиналось восстановление Витебских храмов. Вам может показаться странным, что она стоит спиной к ратуше. А все потому, что при строительстве, завершено в 1772 году, перед итальянским архитектором Иосифом Фонтаной стояла непростая задача – возвести униатский храм на небольшом участке на углу двух улиц и вписать в существовавший ансамбль. Фонтанас с задачей справился, построив храм в стиле Вилинского барокко и ориентировав алтарь на север. В 1834 году храм передали православным и частично перестроили. После революции закрыли, а в 1936 взорвали. Увы. Следующие 60 лет место бывшего храма обозначала зеленая лужайка. Церковь восстановили к 2009 году, и сегодня она – настоящее украшение Витебска. Через дорогу рядом с церковью увидите конный памятник великому князю литовскому Альгерду. 1296-1377 с соколом на руке, скульптор Сергей Бондаренко. Как и Александр Будущий Невский, сын князя Гедемина, в 1318 году женился на Витеблянке, дочери князя Ярослава Васильевича Марии. А в 1345, когда Альгерт стал князем литовским, Витебск вошел в состав ВКЛ. Итак, мы в сердце старого города, на Ратушной площади. Первая, тогда еще деревянная, ратуша появилась в Витебске в 1597 году. В ней заседал магистрат. В 1623-м православные витебляне подняли восстание, недовольные тем, что их принуждают к переходу в униатство. Тогда погибли несколько унианских священников, в том числе полоцкий архиепископ Иосафат Кунцевич, труп которого сбросили в западную двину. После подавления восстания почти 100 его участников были казнены. Витебск на некоторое время лишили магдебургского права. Останки Кунцевича, причисленного католической церковью к лику святых, сначала захоронили в Полоцке, а сейчас они хранятся в базилике святого Петра в Риме. В 1775 году в Витебске возвели каменную ратушу, в архитектуре которой сочетаются барокко, башня, и классицизм, основной корпус. В начале XX века на башне располагалась дозорная площадка городской пожарной команды. В здании работала городская дума и управа, а потом и полицейское управление. В 1911 надстроили третий этаж, а в 1924 году здание передали музею. Здесь и сегодня размещается Витебский областной краеведческий музей, а на обзорную площадку башни можно подняться и ощутить себя героем картины Шагала. Вы же помните, что полеты над Витебском — одна из его любимых тем. Отсюда мы пойдем по пешеходной, протяженность 1,3 километра, улице Суворова, ей 500 лет, она одна из старейших в городе. Как водится, она сменила несколько названий — Узгорская, Офицерская, Суворовская, Володарская. Здесь почти полностью сохранилась застройка XIX, частично XVIII века. Прогулка по ней и обязательно, и прекрасно. Пошли. Дойдем до дома номер 12, построенного в 1799 году и перестроенного через век. В начале XX века в нем располагалась контора водопровода. Здесь свернем налево, на улице Крылова. Скорее всего, вы подумаете, что это в честь знаменитого русского баснописца. И ошибетесь. Она названа в честь Семена Крылова 1892-1935, первого революционного комиссара и коменданта Витебска. Она прекрасна тем, что полностью сохранила старую застройку. Когда-то улица Крылова называлась Соборной, и вы очень быстро поймете, почему. На ней стоит Успенский собор, от которого открывается прекрасная панорама Старого Витебска. Снова летаем по мотивам Шагала. Сюда можно подняться и по ступеням с улицы Толстого. Первый каменный униатский храм на месте бывшего деревянного по проекту итальянского архитектора Иосифа Фонтана в стиле позднего барокко начали строить в 1743-м. Но и в 1770-х еще не совсем закончили. Долгостроение сегодняшнее изобретение. После присоединения Витебска к Российской империи храм достроили. Он, само собой, стал православным и был освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы. Как и другое детище фонтана, Воскресенскую церковь его снесли в 1936 году, во время безбожной пятилетки. Восстановили в 2011. Вернемся на улицу Суворова. На выходе с улицы Крылова вас встретит самый высокий в мире человек. По крайней мере, такова белорусская версия. Федор Махнов, уроженец Витебской губернии. Родился он в 1878 году, и в 16 лет его рост уже был 253 сантиметра. Именно эта цифра вписана в первый контракт Федора с цирком. Когда он повзрослел, на афишах писали, что его рост 285 сантиметров. Длина стопы равнялась 51 сантиметр, ладони 31 сантиметр, а весил он 180 килограмм. Жена Федора Ефросиния была ему под стать, ростом 215 сантиметров. У них было пятеро детей, но никто не вырос выше 200 сантиметров, что тоже немало, особенно для того времени. Федор Махнов умер в 1912 году, а через несколько лет нуждавшаяся в средствах вдова продала его скелет Минскому медицинскому институту за бешеные по тем временам деньги – 5000 рублей. Во время Первой мировой войны скелет бесследно исчез. Ученым так и не удалось выяснить причину аномального роста. Фотографирование с великаном – рост бронзового Федора Махнова с цилиндром 312 см – одно из любимых развлечений прогуливающихся. Автор памятника Иван Казак даже бронзовый стул рядом поставил, чтобы можно было стать вровень. Но все равно мало кто дотягивается. Давайте задержимся на минутку в сквере Маяковского: Владимир Владимирович бывал в Беларуси неоднократно, а в Витебск приезжал 26 марта 1927 года. Побывал в редакции газеты Заря Запада, заглянул в мастерскую Юдоля Пена и выступил во втором Белорусском государственном театре сейчас театр имени Куба Колоса. Сегодня в Витебске есть улица его имени, одна из самых коротких, всего 80 метров, библиотека и сквер. Но прославил поэт город из-за пива и раков. Гуляя, увидел вывеску «Пиво и раки – заводы имени Бебеля». Август Бебель, напомню, был видным деятелем немецкого и международного рабочего движения. Маяковский ничего не имел против пива. Более того, рекламировал хмельной напиток «Двойной золотой ярлык». Но чтобы пиво и бебель... Так родилось стихотворение «Пиво и социализм» В первой редакции «Витебские мысли» со строками «Товарищ, в мозгах просьбишку вычекань, Да так, чтоб не стерлась и век прождя, Брось привычку, глупая привычка, Приплетать ко всему фамилию вождя». То ли имя лучшего и талантливейшего поэта советской эпохи, как характеризовал его товарищ Сталин, сыграло роль, то ли сами потом додумались, но завод переименовали в «Витебский пивоваренный». К скверу привыкает дом номер три. В городе именуемый дом с досками из-за обилия мемориальных табличек на фасаде. Здесь размещалось Витебское художественное училище. То самое, которое основал в 1918 году Марк Шагал. Но Шагаловское располагалось в другом здании. О нем мы еще поговорим. А в этом учились выдающийся белорусский писатель Василь Быков, архитектор Владимир Король, скульпторы Заир Азгур, Андрей Бембель, Сергей Селиханов, художник Павел Масленников. Сейчас здесь находится детская художественная школа номер один. Традиции продолжаются. Если перед домом номер 34 по улице Советской свернуть налево на улицу Урицкого, то быстро выйдете к скверу героев войны 1812 года, в центре которого к столетию победы над Наполеоном на добровольное пожертвование Витеблян установлен 26-метровый гранитный обелиск с чугунным двуглавым орлом на шаре. Рядом находится мемориал в честь героев Великой Отечественной войны, где похоронены солдаты, погибшие при освобождении Витебска, и легендарный батька Минай, партизанский командир Минай Шмырев. К скверу примыкает бывший губернаторский дворец, появившийся в 1806 году после перестройки дома шляхтичей Кудиновичей. В 1811 здесь жил белорусский генерал-губернатор герцог Александр Вюртембергский брат жены российского императора Павла I, а в 1812 году две недели жил Наполеон. Сначала он объявил об окончании кампании и планировал остаться зимовать в наших краях, но потом передумал и принял роковое для себя и французской армии решение – идти на Москву. В 1831 во время эпидемии холеры, здесь умер великий князь Константин Павлович, брат Николая I. В 1853-54 годах жил русский писатель и витебский вице-губернатор Иван Ложечников. Многие годы в этом здании располагалось Витебское областное управление КГБ. Сейчас дворец передан Краевеческому музею. Напротив находится красное трехэтажное здание – арт-центр Марка Шагала. Не путайте с музеем Марка Шагала, туда мы пойдем позже. В этом кирпичном особняке, который есть и на картинах художника, разместилась коллекция из трехсот его работ. Литографии, гравюры, книжные иллюстрации В городе, к сожалению, нет живописных работ мастера И документы, связанные с жизнью и творчеством великого Витеблянина Отсюда можно вернуться на улицу Суворова и идти по ней дальше А можно по улице Путна дойти до парка партизанской славы имени Миная Шмырева Батька Минай, пожалуй, самый знаменитый белорусский партизан с трагической историей, которая пробирает до дрожи даже на фоне многих трагедий, случившихся во время войны в нашей стране. Герой Советского Союза Минай Филиппович Шмырев был одним из организаторов партизанского движения в Витебском крае. Он, кстати, с Первой мировой пришел с тремя георгиями. Жена Просковья умерла в 1940 году. У него остались четверо детей. Когда началась война, он ушел в партизаны а семью эвакуировать не успел. 14 февраля 1942 года гитлеровцы казнили его четверых детей. Лизу, 14 лет, Сергея, 10 лет, Зину, 7 лет и Мишу, 3 года, сестру Анну и тещу. Перед смертью Лиза смогла передать отцу записку. «Папа, за нас не волнуйся, никого не слушай, к немцам не иди. Если тебя убьют, то мы бессильны и за тебя не отомстим. А если нас убьют, папа, то ты за нас отомстишь». Батька Минай не расставался с этой запиской до конца войны. Им стил, стил, стил. Минай Шмырев стал первым почетным гражданином Витебска. В сквере есть его музей. Его именем названы улица, машиностроительный колледж, школа, мост через реку Лучесу и даже сорт черной смородины. Похоронен в сквере героев войны 1812 года, откуда мы пришли. Проходя насквозь парк партизанской славы, обратите внимание на памятник Владимиру Короткевичу скульптор Иван Казак, одному из самых любимых в Беларуси писателей. Продолжаем прогулку по улице Суворова. В доме номер 39 в 1920-1924 годах жил Михаил Бахтин, выдающийся философ и культуролог. Он преподавал в Витебском пединституте и консерватории. Удивительная история дома номер 41, который, было дело, сломали. Но энтузиасты спасли его от окончательного сноса, и потом он был воссоздан. В 1986 году поэт Андрей Вознесенский во время посещения Витебска сказал, что именно этот дом больше всего напоминает ему картины Шагала. Благодаря этому дом выжил.